Глава 68. Восток. Впервые за долгие века флот Востока пересекал бездну. Сорок кораблей, вооружённые гарпунами, вертлюжными орудиями, осадными арбалетами-катапультами, покрытые мощными железными пластинами. Даже паруса их отливали восковой плёнкой, приготовленной из желчи сейкинских змеев. Пропитанная ею ткань плохо горела. Первой шла колоссальная играющая жемчужина, и рядом с ней вызов, нёсший на борту государя Сейки. Море кругом было полно драконов. Лот наблюдал за одним из парадной каюты играющей жемчужины. Дракон то и дело всплывал, давая вздохнуть сидевшей в седле всадницы. На той был шлем с забралом и крыльями для защиты шеи. Женщина могла бы в тепле и сухости плыть на корабле, а вместо этого предпочла мукнуть со своей змеюкой в этой чёрной воде. Если два края света примирятся друг с другом, такое зрелище станет привычным во всех морях. Лакустринский император вертел в пальцах чашу лакустринского розового вина. Они с головой ушли в плутые дамы, игру которой Лот обучил его величество накануне. «Расскажи о своей королеве». Лот поднял взгляд от карт. «Ваше Величество...» «Не понимаешь, зачем прошу?» — улыбнулся Вечный Император. «Я очень мало знаю о правителях с того края бездны, благородный господин. Собран предстоит стать союзницей моей страны, а значит, мне пристало знать о ней не только ее прославленное имя. Ты не согласен?» «Согласен, Ваше Императорское Величество!» — Лот прокашлялся. «Что вы хотели бы узнать?» «Ты ее друг!» Лот задумался. как нарисовать портрет Сабран с шести лет ставшей неотъемлемой частью его жизни. В те времена у них была одна забота — уместить в каждый день побольше приключений. «Королева Сабран верна тем, кто ей верен», — она добросердечно заговорила наконец. Но умело скрывает это, чтобы защитить себя, чтобы выглядеть неприступной. Народ ожидает этого от своей королевы. Ты еще узнаешь, что все народы ждут этого от своих правителей. Должно быть, император был прав. На нее иногда находит сильнейшая меланхолия, — продолжал Лот, — и она целыми днями не встает с постели. Она называет это часами тени. Ее мать, королеву Розариану, убили, когда собран было четырнадцать. Она присутствовала при этом и с тех пор не знала настоящей радости. А что ее отец? «Вилстан Чекан, прежний герцог умеренности, также мёртв». Вечный император вздохнул. «Боюсь, нас объединяет сиротство. Мои родители скончались от оспы, когда мне было двенадцать, а меня бабушка на время их болезни спешно отправила в охотничий домик на севере. Я сердился, что мне не дали с ними проститься. А теперь нахожу это милосердным». Он выпил. «В каком возрасте её величество была коронована?» 16. Коронация состоялась в святилище Девы в темное снежное утро. Сабран не стала подражать матери, которая поразила всех, прибыв на коронацию королевской баржей, а проехала по улицам в карете под приветственные кличи двухсот тысяч будущих подданных, собравшихся со всего Эниса посмотреть, как их принцесса становится юной королевой. Надо думать, до ее совершеннолетия правил регент. Ее благородным покровителем был отец при поддержке герцогини справедливости дамы Игрейн Венц. Впоследствии мы узнали, что Венц приложила руку к убийству королевы Розариан и к другим злодеяниям. Вечный император поднял брови. «И в этом мы схожи. Я сел на трон в семнадцать лет, после пяти лет под регенством, и один из регентов также возжаждал слишком много власти, чтобы оставить его при дворе». Император отставил чашу. Что еще? Она любит охоту и музыку. Ребенком любила танцевать. Готова была с утра раз в шесть протанцевать гальярду. У него перехватило горло при воспоминании о тех простых временах. После смерти матери она на много лет отказалась от танцев. Вечный император пристально следил за лицом Лота. В свете бронзового светильника глаза его казались бездонными. А теперь? предложил он. «Расскажи, есть ли у нее любовник?» «Ваше Величество!» Лот не знал, что ответить. «Спокойствие. Боюсь, из тебя не выйдет хорошего правителя. Слишком красноречиво твое лицо». Вечный император покачал головой. «Мне просто пришло это в голову. Коль скоро она не предложила своей руки, он сделал еще глоток. Быть может, ее Величество отважнее меня, если пытается переменить традиции». Лот посмотрел, как император наливает себе еще вина. «Я, видишь ли, тоже любил однажды. Мне было двадцать лет, когда увидел ее во дворце. Я мог бы описать тебе ее красоту, благородный Артелот, но не думаю, чтобы величайший в мире сочинитель сумел отдать ей должное. А я, увы, никогда не был искусен в описаниях. Скажу тебе, однако, что я мог говорить с ней часами, как ни с кем другим. Как ее звали?» Вечный император на минуту прикрыл глаза. Лот видел, как набухло его горло. «Назовем ее просто «Морская дева».» Лот ждал продолжения. Конечно, не молчали и другие. Верховный секретариат скоро узнал о нашей связи. И не обрадовался, учитывая ее низкое положение и то, что я еще не имел подобающей супруги. Но я знал свою власть. Сказал им, что буду поступать как мне угодно. Он резко выдохнул через нос. «Какое высокомерие! Я обладал огромной властью, но был обязан ею имперскому дракону, моей путеводной звезде. Я умолял его, но он, хоть и видел, как мне больно, не одобрил нашего брака. Сказал, что в моей любимой есть тень, которая никому не подвластна, и что власть может выпустить эту тень на волю. Ради нас обоих я должен был отпустить ее». Я сдался не сразу. Я восстал, не желая расстаться со своей любовью. По-прежнему, когда она просила, брал ее поплавать в священных озёрах и осыпал подарками в своих дворцах. Однако моя страна стоит на союзе людей и драконов. Разбить его я столь же бессилен, как бессилен остановить комету в небе. Я боялся, что если возьму любимую в жёны, верховный секретариат найдёт способ от неё избавиться». и чтобы не превращать ее в пленницу, окруженную телохранителями, я подчинился. Лоту вспомнилось, как совет добродетелей изгнал Эду за то же преступление, за любовь. Я велел ей меня оставить, она отказалась. В конце концов, я уверил ее, что никогда ее не желал, что ей не быть моей императрицей. Тогда я увидел в ней боль и ярость. Она сказала, что выстроит собственную империю, Мне наперекор, что однажды пронзит мечом мое сердце, как я пронзил ее, у него вздулись желваки на скулах. Больше я ее не видел. Теперь уже Лот подлил себе вина. Он всю жизнь искал себе спутницу, а теперь задумался, не к счастью ли он никогда не влюблялся. Вечный император лежал на постели, подложив руку вместо подушки. и смотрел в потолок из-под век. В «Империи двенадцати озёр» живёт птица с пурпурным оперением, и в голос его прокралось опьянение. В полёте представляется, что на её крыльях вспыхивают самоцветы. Многие охотились за ней. Но схвати её и сожжёшь себе руки. Эти перья, эти драгоценные перья, ядовиты. Глаза у него закрылись. «Благодари своих рыцарей, благородный Артелот. что ты не рождён для трона.